Глава 14. Штурм. Располагаемся на вершине того самого холма, откуда я наблюдал за крепостью, когда мы с Наданой, Лексом и Аристаном собирались ее штурмовать сегодня утром. Нападающие окружили ее, вижу четверых и одного, прибитого камнем насмерть. Все-таки по совету Лекса наши натаскали увесистых камней на стены и не без успеха ими воспользовались. Пять штук валялось под стенами, и один достиг цели. Двое нападающих бегают внизу, размахивая веревкой. Видимо, они тоже нашли крюки и сделали из них кошки. Причем один из них в доспехах по тимбу древнеримских, второй в шлеме из того же комплекта. Двое стоят, прячась за огромным медным щитом. Арбалет у них один на двоих. Тактика ясна. Выманить кого-то из наших и подстрелить. «Это те, которых я встретил», — бормочет Аркан. «Видишь мужика со щитом?» Пригибаясь по желобам, вдоль стен бегают арестан, и оклемавшийся Тейн. Сходятся, один что-то передает другому и снова разбегаются. Чучела они не убрали и теперь переступают через них. Из арбалета не отстреливаются. То ли закончились болты, то ли берегут их на крайний случай. Сука, они с другой стороны, провод на распев кричит Тейн и несется туда. На данное, ты скоро, тащи! Сейчас уже бульбы пошли. Что она говорит и к чему, разбираюсь, трудом. Нападающие не переговариваются, видимо, все уже обсудили и скоординировались. Искосо поглядываю на новых союзников. Вера замер, сжав лук. Аркан нервничает, дергает рыжую бородку и часто моргает. Говорю, будьте здесь, обогну крепость, посмотрю, что с той стороны. Поначалу хотел послать Аркана, чтобы не оставлять без присмотра Веру, который может переметнуться к противнику, но передумываю, ведь он не в курсе нюансов. С юга то же самое. Двое носятся туда-сюда, арбалетчик их прикрывает. За камнем валяется раненый с пробитой головой уже почти труп. Итак, семеро нас, с их. Их тактика — сделать так, чтобы наши арбалетчики израсходовали болты и одновременно штурмовать стены. Похоже, отстреливаться уже нечем. И вот-вот начнется штурм. Вероятность того, что победят захватчики, невелика, но она есть. К тому же может пострадать кто-то из наших, и я ничем не смогу помочь, еще не прошли сутки с момента последнего лечения. Нужно дождаться, когда штурмующие полезут на стены, ударить им в спину и снять арбалетчиков, а двух-трех недобитков влить в состав нашей команды. Окружать врагов и предлагать им сдаться не вариант, Присоединять такую большую сработанную группу опасно. Собираюсь уходить и замечаю голову, поднимающуюся по лестнице на Наданы. Она передает небольшое железное ведерко выше. Алекс, распоставшийся на стене, чтобы его не снял арбалетчик, берет ведро, поддерживая снизу тряпкой, ставит рядом с собой. Выглядывает. Резко опрокидывает ведро, выливая содержимое на башку бегающего внизу захватчика. Тот хватается за лицо и окрестности оглашает бешеный вопль. — Сука! А, твою мать! Мои глаза! — Ясно. Я прав. Запас оборбалетных болтов расстрелян, все камни сброшены, и в ход пошли ценные вещи, в данном случае кипяток. А воды-то всего 40 литров. Нельзя допустить, чтобы расплескали всю. Возвращаясь в дозорный пункт, делюсь планом. Аркан слушает и кивает. Вэра невозмутим и неподвижен, как статуя. Расправляемся с этой группой, с наши справятся, когда увидят, что пришла подмога. Аркан, ты умеешь обращаться с Арбалетом? Не особо. Я тоже не особо, потому спускаюсь со склона и делаю пять тренировочных выстрелов. На большее нет времени. Собираю болты и возвращаюсь. Эристан проделывает фокус с кипятком, но штурмующие успевают увернуться и продолжают носиться вдоль стен, оттягивая внимание на себя. «Смотреть на меня!» — командует арбалетчик за щитом. И бегающие с веревками поворачивают головы. Он показывает им руку, начинает загибать пальцы. Ходу, командую я, и мы сбегаем по холму со стороны противоположной крепости. Пригибаясь, перебегаем от одной кучи камней к другой. Вера останавливается, найдя себе убежище, натягивает тетиву. Ой, и неприятно оставлять его позади. Так и кажется, что он целится мне в спину. Останавливаюсь в метрах в тридцати, пяти, сорока, отпрячущихся за щитом. Поворачиваюсь к Вэре, но не вижу его. Делаю взмах рукой, и он высовывает голову из укрытия. Примеряюсь, как лучше встать, взять арбалет. К тому моменту штурмующие бегут к стенам, забрасывают кошки и начинают очень быстро карабкаться. Указываю на цель справа, оставляя арбалетчика Вэри как более опытную стрелку. Он кивает. Скидываю руку, загибаю пальцы. Один, два, три. Стреляю, целясь в спину противнику, чтобы наверняка в голову шею рискую не попасть. Стрела в эры пронзает горло арбалетчика на мгновение. Раньше моя цель дергается, и я промахиваюсь, матерюсь. «Атака стыла!» — орет чудом выживший, разворачиваясь и прикрываясь от нас щитом. Эристан рубит веревку штурмующего стену, и он валится на землю, успев сгруппироваться. Его напарник спрыгивает, бросив кошку. Вэра стреляет, потому что слева я по-правому, но они мечутся из стороны в сторону. В этот раз мне удается ранить цель в бедро, а потом они прячутся за огромный щит, и нам с Вэры их никак не достать. Не спускайте те вы поглядывая на врага, Вэра неторопливо подходит к нам. Отставить штурм, Арут за защита на помощь. «Ура!» — радостно кричит арестант, чем делает нам медвежью услугу. «Леон пришел!» Говорю Вэре. «Прикрывай, я их обойду. Аркана обходишь с другой стороны щита». Сую тесак, больше похожий на меч, аркану, себе оставляю нож и арбалет. Приставным шагом, чтобы видеть бегущих на помощи за крепости, где тоже есть арбалетчик, От укрытия к укрытию передвигаясь к нападающим, превратившихся в жертв. Провоцирую арбалетчика, чтобы тот высунулся и поймал стрелу веры. Аркан с тесаком заходит слева. Мы все рискуем. Успех зависит от того, кто успеет первым, я или захватчики с той стороны. Укрывшийся за щитом для своих комментирует происходящее Труф! Они берут нас в клещи. Арбалетчик, мечник, лучник. Труф никак себе не обозначает. Ускоряюсь, кувырком перекатываюсь к последней возле крепости груди камней. Занимаю позицию лежа. Стреляю в ногу, выглядывающую из за щита. Доносится крик. Прячусь и вовремя. В камни впивается арбалетный болт. Следует свист, рогань, ляск. Оборачиваюсь назад и вижу, что Вэра водит луком из стороны в сторону, но штурмовики закрываются. На них сбоку налетает аркан. Щит немного поворачивается, открывая целящегося в него арбалетчика. Спускаю крючок, есть, в голову. Заряжаю арбалет, и вдруг медальон на шее становится горячим. Повинуясь неосознанному порыву, я откатываюсь от замгновения до того, как болк чиркает по месту, где я только что лежал. «Один есть!» — орет нападающий. Но угад, стреляю в три бегущих ко мне силуэта. Чтобы зарядить арбалет, противнику нужно несколько секунд. Ухожу перекатом назад за вытянутую глыбу, откуда удобно отстреливаться и не подпускать подмогу и чувствую необъяснимую слабость, разливающуюся по телу расплавленным свинцом. Секунда, и источник жжения локализуется в боку. Хлопаю рукой и вгоняю нож, вонзившийся в бок, еще глубже. Боль такая, что, кажется, вырублюсь, но нет, держусь. Нож не трогаю, ведь если его вынуть сейчас, начнется кровотечение, и я умру за считанные минуты. Выглядываю из укрытия, еле держа в раз отяжелевший арбалет. Враги пытаются меня обойти, арбалетчик отбежал к холмам, второй залег в небольшом углублении, третий движется вдоль стены с тесаком наготове. Холодный пот льет руку, рекой заливает глаза, только болевого шока мне не хватало. На затуманенным взглядом смотрю на врагов за щитом. Арбалет валяется на земле, рядом с подстреленным мной телом. Аркан рубится с единственным оставшимся в живых, прикрывающимся щитом. Вэра пытается обойти налетчика и выстрелить ему в спину. Кладу арбалет, стреляя потому, что у стены, промахиваясь, но он падает, уходя от выстрела. Заметив наших, выбегающих нам на подмогу, закрываю глаза и опираюсь спиной на камень. «Атака отбита! Необычно!» — на распев кричит Тейн со стены. Залегший в укрытие налетчик, тот, что предположительно меня ранил, пригибаясь рвет к холмам, а другой, что у стены, не успевает. Падает, сраженный болтом из арбалета Лекса, но не сдается, ползет на одних руках. «Сдавайся!» — хриплю, обращаясь к покрывавшемуся щитом. Но он то ли не слышит, то ли игнорирует меня и падает разрубленный арканом. Мой новый союзник скидывает трофейный щит над головой, трясет им. Запрокидываю голову, смотрю на обновившийся надо мной дрон и ловлю себя на мысли, что мы перестали обращать на них внимание. Мысли становятся медленными, ленивыми. Подбегает надо, насадится передо мной на корточки. С тобой все. Взглядом находят торчащую сбока, рукоять ножа. Распахивает глаза, тянется к ней, чтобы вытащить. Нет, пока не надо. «Хрена себе!» — выдыхает она. Косится на снижающийся дрон, пытающийся снять ранение, но я предусмотрительно закрываю его рукой. Э, «Ничего серьезного. Повреждены мышцы и все. Никакой угрозы для жизни». «Точно?» — интересуется она оглядывается на подходящего к нам Лекса. «Да, поспать четыре часа, пожрать буду как новенький. Поверь, так и будет. А теперь слушайте им. Сейчас доберусь до кровати и вырублюсь. Позаботьтесь, чтобы была еда и побольше». «Будет», — кивает Лекс. «Двое нападавших убежали. Предлагаешь догнать их и отобрать арбалет?» От предвкушения погоны, погони Надана аж пританцовывает на месте. — Предлагаю вернуть и присоединить, — хриплю я. Поднимаюсь, схватившись за протянутую руку Лекса и, опершись на него, ковыляю к распахнутым воротам, откуда выглядывает аристан. Лекс, ты за главного, пока я сплю. Займись переговорами и вербовкой. Пока не стемнело, пособирайте трофеи. Каждый шаг отдается такой болью, что перед глазами пляшут разноцветные круги. Как хорошо, что не вкинул очко характеристик выносливости, и теперь могу восстановиться. Алекс передает мне Аристану, шагает к холмам, и я слышу уже во дворе, где темно, как в колодце. «Эй, вы двое! Предлагаю влиться в нашу команду, чтобы совместно защищать крепость!» «Иди нахрен! Вас и так дофига!» — доносится издалека. Вас перебьют гемоды, командир обещает, что выживут все из его команды. Солнце уже село, группы сформированы, ночью вас завалят гемоды, а с нами у вас появится шанс. Дальше не слушаю. Аргументация отказывают, как всегда, отберете оружие и перебьете. И тут либо победит здравый смысл, либо нет. «Спасибо!» — поглядывая на дрон, самое ухо шепчет Тейн, помогающий мне идти. «Я уже думал, хана мне. Сам-то справишься?» Криво усмехаюсь. «Да, если до кровати доживу». То ли боль притупляется, то ли привыкаю к ней, но световые эффекты уходят, зато начинаются спазмы и тошнота. «Улегшись на кровать, прошу Тейна оставить меня». Оглядываясь в поисках того, что можно было бы сунуть в рот и сжать зубами, не нахожу и просто стискиваю челюсти. Жужжащий надо мной дрон устремляется ниже, чтобы оценить масштаб повреждений, но прячу рану рукой. Закрываю глаза и мысленно желаю конвертировать одно свободное очко в выносливость. Подтверждаю запрос. Хватаю рукоять ножа, сжимаю ее и выдергиваю. Я не чувствовал, как входило лезвие, зато сейчас. Мир темнеет, потом вспыхивает, с трудом сдерживаю крик. Подтягиваю колени к животу, укладываюсь на бок и замираю. Боль отступает, теплой волной захлестывает чернота. Просыпаюсь от дикого голода. Программа вопит, что мне нужно поесть белковой пищи, иначе организм начнет есть себя. Рядом на стуле обнаруживаю очищенные плоды опунции и нарезанное кусочками мясо. Даже если это гигиена, пофиг. Заталкиваю в рот пару кусков, жую их. Вроде не гигиена, мясо мягкое. Или я так голоден, что просто не обращаю внимания на такие мелочи. Отправляю в рот еще два куска, заедаю опунцией. Проглатываю мясо недожеванным еще два кусочка. Адекватное восприятие реальности возвращается, клонит сон. Замечаю, что я в спальне один, за окном темно, и с улицы доносятся приглушенные голоса, крики. Что там такое? Опять штурм? Пошатываясь, выхожу на улицы, где все толпятся вокруг разведенного костра. Моя команда предусмотрительно натаскала на стены луны. На данный Лекс с арбалетами и Вера с луком смотрят на запад, Эрестан, напивая, жарит мясо на костре. Уперев руки в боки, за процессом наблюдает аркан, несколько часов назад умиравший от жажды. Тейн, еще утром погибающий от ранения, сидит на земле, подтянув колени к животу. Сквозь треск дров, выплевывающих снопы искр, прорывается далекий рокот от мотора. Где-то неподалеку орудуют гемоды. «Чьего вы сполошились?» нараспев, — распев? произносит Тейн. «Все равно им на строгость запрещено». Кашляю, привлекая к себе внимание. — О, или он проснулся, — радостно восклицает Арестан. — Я ненадолго. Что у вас? Арбалетные болты собрали, того двадцать пять. Плюс два ножа, учитывая тот, что был в тебе. Веревки, кошки, богатая добыча. Парень, который тут лежал, кстати, умер. — Салют был, — продолжает Тейн, распев, который ближе всего ко мне. — Минус девятнадцать человек сегодня. Итого минус двадцать девять. Остался семьдесят один. Ночью Гемоды минимум двадцать человек выпилят, — говорит Лекс, спустившийся со стены. Они трусливы, думаю, будут уничтожать малые группы и одиночек. Рестант изжег мясо. Вера это делал, когда огонь уже прогорел. Вера, спустись, глянь. Эристан убирает обугленные куски, нанизанные на проволоку. «Это гиена! Горелая не так будет вонять!» Карталонец Вера, умеющий лучше нас обращаться с огнем и выживать в дикой природе, неторопливо спускается, останавливается возле костра и заключает «Рано еще, я скажу, когда!» «Так и сюда, пруд!» — кричит Надана, свет в пар приближается. — Им нас трогать нельзя, — под без особой уверенности повторяет Тейн. — Зато нам их можно, — радостно объявляет Надана. Все вам, суки, вспомню! — она показывает кулак воображаемым Гемодам. Вера оттесняет Рисана от костра, забирает у него проволоку с мясом, смотрит на него и качает головой. Огонь должен погаснуть. Программа рекомендует мне спать еще два часа. Желаю всем спокойной ночи, разворачиваюсь, и тут Надана кричит. «Кажется, к нам гости трое или...» «Нет, двое!» «Бегут от гемодов!» Все бросаются к лестнице. Только Вера остается у костра жарить мясо, будто ничего не происходит. Превозмогая головокружение, поднимаюсь последним. Наша крепость находится в долине, окруженной холмами, Севера и запада они подходят почти вплотную, а вот те, что на востоке, откуда едут гемоды, гораздо дальше. вдалеке то вспыхивает, то гаснет свет фар трицикла, то въезжающего на холм, то спускающегося. Когда он поднимается, золотистое сияние высвечивает два силуэта движущихся к крепости, а потом их поглощает чернота. Им до нас еще метров 150. А вот и трицикл. Две фары, как два слепящих прожектора. Орел поднятой пыли, рассеивающий свет. Орел мотора, как рык голодного льва. — Открыть ворота, — командую я. И стоящий рядом арестант глядит непонимающе. — Не понял. — Спустить этих двоих. — Но они нас чуть не вырезали, — возмущается он. — Нам нужны люди. Выполняй. Голова кружится так, что картинка двоится. Но остаюсь на стене. Трицикл съезжает на ровную поверхность, подсвечивая бегущих, им до нас остается метров пятьдесят. хочет что-то крупнокалиберное, и силуэт справа, вплеснув руками, падает. Второй ускоряется, петля из стороны в сторону. К мотора добавляется скрежет распахиваемых ворот. Снова выстрелы, но преследуемый падает за кучу камней. «Тейн — Тейн! — кричу я стоявшему рядом с муглому парню, — спустись к воротам под строкой Ристана. Сверху наблюдаю, как Вэра расставляет мясо и берется за лук. — Если сможешь кого-нибудь из них завалить, сделай это! — кричит Надана Вере и обращается к бегущему чужаку, который совсем рядом. — Давай, мужик, поднажми! Давай, прикрою! Она стреляет в трицикл из арбалета, но результата не видно. Вера выходит из ворот, натягивает тетиву, спускает ее. Водитель бьет по тормозам, трицикл окутывает облако пыли. «Падлый я вопит раненый гемот. Мужик, лежащий в укрытии, вскакивает и летит к воротам. Сверху отлично видно, что на трицикле установлена огромная пулеметная турель. Здоровый гемот сменяет раненого, и скоро будет жарко. «Не высовываться, оруя! Всем в укрытие!» Начинаю спускаться, и в этот момент грохочет очередь. Чпок-чпок-чпок впиваются пули в закрывающиеся створки ворот. Валяющийся на земле спасенный хватает воздух открытым ртом, таращит глаза. Он рвал жилы из последних сил и не может отдышаться. «Сострадание плюс два!» «Итоговая — три!» Ворота прошивает вторая очередь. Пули не пробивают сталь, но с нашей стороны образуются в мятине. Надана, занявшая позицию на стене, кричит. «Давайте попытаемся их завалить! Отберем технику и огнестрел, и всех завоюем! Вера, Лекс, стащи ружье!» Услышав ее, Гемода включает моторы и катит прочь. Надана показывает им неприличные жесты, материт, обзывается сакунами. Разбегает к нам, ее трясет от возбуждения и от злости. Она достает из кармана пачку сигарет, поджигает одну от угля костра, жадно затягивается. «Бабу им подавай! херте, тебе промеж булок, а не баба!» «Это ты к чему?» — интересуется Тейн, привалившийся к стене ворот. Надана с азартом, сдабливая рассказ крепким словцом, делится тем, как эти гемоды чуть не прикончили их слекс. Собрав последние силы, сканирую новенького, который все не может отдышаться. Инджо Цете, 33 года. Уровень 2, ступень 4, Снайпер. Физическое развитие 15, духовное развитие 7. Смуглый. То ли азиат, то ли нет, не разобрать в темноте. на Олег, за главных, — распоряжаюсь я, — направляюсь в спальню, падаю на кровать и вырубаюсь. Просыпаюсь затемно и снова от голода, доедаю вонючее гиение мяса на сей разгорелое и, не вставая с постели, просматриваю свои характеристики. Теперь я гармонично прокачан». Сила — 15, ловкость — 15, выносливость — 15. Выносливость — 15? Получается, бегая вчера по пустыне, я добил недостающие до 14, а потом вкинул еще единицу. Прекрасно. По идее, можно бы спать и дальше, но я бодр, как никогда. А потому выхожу во двор в сопровождении неизменного дрона, замечаю две фигуры на стене. Дежурит Тейн. А второго, нахохлившегося дозорного, не узнаю. То ли отбитый у Гиенаркан, то ли новенький. Подхожу ближе, чтобы считать информацию. Так и есть, новенький. Инжо Ощутив мой взгляд, он оборачивается и долго смотрится в темноту двора. — Это Леон, ли лидер группы, — говорю я. — Спасибо, что впустил, — отзывается Инжо. У Инжо есть интересная информация, Тейн все так же сидит нам спиной, обозревая далее. Доносится еле слышимый крик и перестук пулемета-гемодов, совсем не опасный, как треск камней, осыпающихся по далекому склону. Спасенные не спеша спускается, а у меня в голове вертятся мысли, которые раньше вообще не волновали. Да, я видел по телеку, что в других зекуратах живут непохожие на меня люди, темнокожие или преимущественно рыжие, или в основном азиаты. Миграции практически не было, все рождались и умирали в одном месте. Какая народность сформировала зекурат, такая там и жила. Исчезли религии, языки, осталось одно – разница во внешности. Но теперь эти люди здесь, и они другие. Взять Карталонцевэру. Он другой по поведению. А вот Тейн и Инжа сильно отличаются внешне. Откуда они? Откуда Аристан? Впервые ощущаю себя пылинкой, которую захватил водоворот. Четвертый уровень каждого зекурата формируют местные элиты. Какие они в других зекуратах? Отличаются ли от тех, что в новом Карфагене? Голова кружится от понимания того, что я лезу к тем, о ком ничего не знаю. Поскрипывают ступени под весом Инжо. Он невысок, пластичен. Спрыгнув на землю, пожимает руку и представляется. Вот бы они удивились, если бы узнали, что мне известно о них даже больше, чем им самим. — Откуда ты, Инжо? — Тибет, отвечает он. — А я Саутеора. — хвастает Тейн. — Это где? — удивляется тибетец. Тейн охотно рассказывает, а я вспоминаю, как лет восемь нашел историческую энциклопедию для детей, где были древние карты островов и континентов. Она поглотила меня на целый месяц. Я уединялся и представлял себя на древнем деревянном корабле, в раздящем просторе Пенного океана. Это было гораздо интереснее сырого подвала, который я раскрашивал цветными мелками. Так вот, на Аутереоро жили кровожадные людоеды-маури, которых еле перевоспитали. И вот он, их потомок, подвижный, яркий, и наверняка девки с табунами за ним бегают. Тибетец не расспрашивает, почему я спас его, и даже не забрал арбалет, а сразу переходит к делу. Меня десантировали на северо-востоке. Крепость я нашел только утром, и она уже была занята. Там окопалась группа из трех человек. Я был один, у меня имелся арбалет, найденный в схроне. Решил не рисковать. Так вот, лидер захвативших крепость Рамон, такой, весь в шрамах, Я решил идти на юг, привился к группе из четырех человек. К вечеру пришли туда, но штурмовать крепость не рискнули. Там было минимум шесть человек. Обрастая людьми, направились к центру и наткнулись на группу из десяти человек, предлагающие влиться в их состав. И тут самое интересное: лидер говорил, что они все под началом Рамона, и их восемнадцать человек. Если это правда, Их так много, то нам всем звездец. Что Рамон вам обещал, интересуюсь я. На каких условиях брал группу? На общих. Говорил он лидер. Четыре места вакантных. Кто выиграет в спарринге, когда он победит, тот и молодец. Еще говорил, что команду они набирают до тридцати человек. Потом будут только убивать. — Ну, как бы справедливо, — заметил сидящий на стене неподвижный Маури, — я про спарринги. — Очень, — тебе сейчас передергает плечами, — представь, какая там резня начнется в ночь после победы. Да и так, думаю, самых сильных вырезают шакалы, заранее устраняют конкурентов. А тут, кстати, что, какие условия? что то я не понял. — Объясняю. Если выигрываем, то два места достаются на Дане лекцию. Два раздаю, исходя из личных заслуг каждого. И еще не знаю, кто себя проявляет лучше всех. Остальных выкупаю за выигранный миллион, дарю вольную и езжайте по домам». Тибетис Инджо трет переносит свой делает вывод. «Соглашусь, поехать домой — это лучше, чем быть застреленным и сожранным гемодами». Повышаю голос на полтона и говорю, чтобы мысли о кресятничестве у новеньких не возникало. И если хотя бы заподозрю, что кто-то работает не на благо команды, подсиживает союзников, и уж тем более, если узнаю, а я узнаю, что кто-то погиб по вашему недосмотру, собственноручно отрежу руки и выставлю за ворота. Просматриваю характеристики тибетца. Он атеист. Подхожу к стене, где сидит Тейн, сканирую его, язычник. Получается, мир Вала держится на соплях только силами правящих пунийских родов и сосредоточенной в их руках власти. Или все-таки это не просто деньги и влияние, но и сила, которую дает Вал. Слышал, что жрецы могут больше простых людей. Они предсказывают будущее, лечат, накладывают смертельные проклятия. Просто я еще не столкнулся с истинной силой Ваала, и все самое интересное впереди. Я бы предположил, сказал Тибети, санжова, побыстрее договариваться с южными центральными крепостями, пока их не захватил Рамон. — Остальным уже предлагал такой вариант, они сказали, что это разумно. — Согласен, — киваю я, — но на полигоне все так неразумно, что вряд ли с нами захотят договариваться. Тем более эту тактику использует Рамон. Как парламентеры ему открыли северную крепость, он перерезал защитников и забрал фрагмент. — Конечно, попытаться стоит, но успех не гарантирован. — — Но если не попытаемся, нам точно хана, — вздыхает Инжо. — Жаль, что моя группа погибла. С вами можно было договориться, и людей сохранили бы. — Мы вам предлагали, — напоминает таин сверху. — Жаль, — думаю я, — и планирую поднять своих до рассвета, послать парламентеров и действительно попытаться создать альянс против Рамона с другими крепостями. Причем выдвигаться надо пораньше, пока до них не добрался наш общий враг.